У подъезда дома остановился автомобиль. В переднюю пансиону вошел старик-полицейский с седыми усами, с жесткой щеткой седых волос, одновременно похожий на всех знаменитых германских генералов. Поздоровавшись с встревоженным дантистом, он вынул из кармана записку, что-то в ней разыскал, и осведомился, не здесь ли жил министерский советник. Готфрид Деген. Получив утвердительный ответ, он также неторопливо сделал на записке пометку карандашом, а затем сообщил, что советник Деген убит спартаковцами. В пансионе произошел переполох. С госпожой Лемельман случился истерический припадок. Ее отвели в спальную. Впередней стали собираться люди. Известие потрясло всех. Полицейский никаких подробностей сообщить не мог. В его записке, отбитой на пишущей машинке, было только сказано «убиты зверским образом». Далее следовали имена и фамилии, какие удалось установить по бумагам, и адрес школы, где находились сейчас тела. Там... И были убиты все эти люди. Зубной врач, совершенно расстроенный известием, вернулся из спальной и сообщил, что его жена непременно хочет отправиться за телом. — Сейчас, но ведь это безумие! — воскликнул спекулянт. — Нет, разумеется, не сейчас, но завтра утром. — Я не могу оставить пансион, ведь на нас двух держится все учреждение, а между тем... Как отпустить бедную женщину одну в такое тяжелое время? Никто из жильцов не изъявил желания поехать с госпожой Лемельман. После минутного молчания Витя предложил свои услуги. Несмотря на его молодость, предложение было тотчас принято с облегчением. Зубной врач достал план Берлина и озабоченно объяснял, как проще всего ехать в Лихтенберг. Я только на вас полагаюсь, добрейший господин Яценко. Она ведь способна все глаза себе выплакать. Несчастное создание! Вы не знаете, как она умеет плакать, если бы еще были какие-нибудь узы крови? Но ведь этот покойный мученик был просто хороший человек. С особенной брезгливостью говорил зубной врач. — Ах, нет, не говорите, я отлично это понимаю. — Я сам на ее месте сделал бы то же самое, — возражал спекулянт. — И, между прочим, я вас прошу, молодой человек, непременно возьмите автомобиль на мой счет, туда и обратно. — Пусть он даже вас там ожидает. — Не понимаю, почему на ваш счет? — обиженно сказал Лемельман. — Я вас очень прошу и если будут еще какие-нибудь расходы, я все беру на себя. Нервная дама из 32-го номера вручила Вите флакон с солями на случай, если с госпожой Лемельман там случится припадок. — Я с ним никогда не расстаюсь, но возьмите ничего. Только сейчас же отдайте мне, как вернетесь. Полицейский, терпеливо все это слушавший, Попросил хозяев расписаться в том, что о смерти министерского советника Дегина по месту его жительства объявлено. — Но как же вы ничего больше не знаете? — укоризненно спросил зубной врач. — Покончить, как со скотами! Как можно относиться к этому с таким олимпийским спокойствием? Полицейский посмотрел на него с недоумением. За этот день он со своей запиской побывал не меньше, чем в 20 домах, и везде происходило одно и то же. Растерянные крики, дамские рыдания, нелепые вопросы. Если б эти люди прожили столько, сколько он, и, главное, видели на своем веку такое же число убийств, они относились бы к подобным вестям спокойнее. Так философ мог бы истолковать неопределенные мысли старика полицейского. Витя поднялся в свою комнату и лениво сел за письменный стол.